Глава 23. Рыбинск. Очень оригинальное зрелище 14 августа представляла стоялая улица, на которой в этот день у магазина «М» была нечаянно разбита бочка красного вина в 40 ведер. Весь рабочий лед, бывший в момент происшествия на кресте Кольском бульваре, бросился к магазину в надежде бесплатно попользоваться живительной влагой. Вино текло по мостовой, а зимогоры ложились на нее и жадно припадали губами. Многие бежали с посудиную и, зачерпнув, тут же на месте процеживали через тряпки, отделяя таким образом живительную влагу от грязи. Берлин. Художникам Маковскому и Репину присуждены Берлинской академию художеств «Золотые медали». В русском медике будто произошел взрыв нейтронной бомбы. Говорили, что при этом население вымирает, а материальные ценности в виде домов, магазинов и утюгов со стиральными машинками остаются целыми. Очень удобно. Трупы быстренько вывез, заходи на кухню, жарь яичницу с хозяйской колбасой, и запивай запасенным будто для тебя холодненьким пивком. Вот и на Большой Молчановке. Диспетчера что-то тихо обсуждают, да Должиков трудится в приемной, а остальных не видно. — Егор Андреевич, — позвал я секретаря. — Извините, Евгений Александрович заработался, не услышал, как вы вошли. — Ничего страшного, сделайте доброе дело, если не трудно. — Слушай, Должиков взял блокнот с карандашом и приготовился записывать. Мне надо срочно заказать новые визитки. Все то же самое, только добавить перед фамилией слово «князь». Шрифт прежний, чтобы... Ваше сиятельство?» Секретарь скачал и согнулся в глубоком поклоне. «Бросьте расшаркивание, расшаркивания, Егор Андреевич. Если мы тут будем изображать фигуру Марлизонского балета, то времени работать не останется. Ничего не изменилось. Да, вот вам бумаги. Я отдал бювар. И в конверте герб». «Позвольте полюбопытствовать». Должиков вытащил из конверта лист с описанием и начал громко зачитывать. В центре герба изображен серебряный бунчук с золотым навершием, символизирующий княжескую власть и воинскую честь. Бунчук установлен на фоне зеленого щита, что подчеркивает его значимость и благородство. Справа от бунчука изображено сломанное копье, также серебряное, указывающее на пережитые испытания и стойкость духа. Щит окружен золотыми дубовыми листьями, символизирующими силу и долговечность, и увенчан короной, подчеркивающей княжеские титулы верности империи. Ничего не понятно, но красиво. Хорошо бы добавить змею на чашу или кадуцей, но кто ж такое разрешит? Далее. Пожалуйста, узнайте, надо ли мне в связи с этим что-то делать. Последнее. Примите от меня 50 рублей в честь такого события. Не могу. Шагнул назад Должиков, пытаясь защититься вытянутыми руками. При поступлении на работу мне строго был указан денежный подарок только на двунадесят. 20... Кто же это сказал? Федор Ильич. Во что, солнечный удар? Я всяк выше у по должности, мое слово важнее его. Приказываю деньги взять и подготовьте списки сотрудников для поощрений. Я планирую выплатить премии всем без исключения. Даже дворникам? А чем они хуже остальных? Вы все работали на мой успех. Был еще один вопрос, но его я оставил для Моровского. Он у нас самый крупный авторитет по всяким аристократическим заморочкам. Сяду в своем бывшем кабинете, письмо невесте напишу. И совесть чиста будет, и время с пользой проведу. Так, что тут в шкафчике? Очередные польские помои, самонадеянно названные коньяком. Прошу пардон, не знал. Растет над собой человек. Перешел на французский продукт, курвазье начал пить. Молодец. Необходимо срочно попробовать рюмочку, чисто для настроения. Здравствуй, дорогая моему сердцу, любимая Агнес. Писем твоих я не получал. Все они приходят в Петербург, откуда я уехал, да так и не могу вернуться но секретарь все их получает и складывает в том порядке, в котором они приходят, чтобы я мог по возвращении насладиться чтением. Начну с того, что я был в своем имении, где, пользуясь моим длительным отсутствием из-за болезни, а потом и из-за большой загруженности, свили гнездо жулики и воры. Узнав об этом, я поехал туда в сопровождении полицейского офицера, с помощью которого мы навели порядок. Ужасно писать это, но во время этих событий погиб мой слуга Кузьма. Мы похоронили беднягу там же, на кладбище Знаменки. Я не мог оставить без попечения его вдову с четырьмя детьми, взял их всех к себе на работу. Ее я собираюсь сделать экономкой, так как она показала умение руководить хозяйством, подростков устроил пока в слуги. Тамбовский губернатор, господин Ржевский, кланялся тебе и твоему батюшке. Понимая, что фамилию произносить трудно, так что придется вспомнить свои чешские корни, в их языке и не такое бывает. Далее в Москве я попал в самый настоящий ураган, но нисколько от него не пострадал, полоса моих неудач и бед закончилась. Меня вызывал к себе великий князь Сергей Александрович, который окончательно переезжает в Петербург, заняв там место председателя государственного совета. Их императорские высочества выразили нам свое благоволение, которое простерлось настолько, что мне вернули родовой титул князя. Так что теперь меня положено титуловать ваше сиятельство, равно как и тебя, когда ты станешь наконец моей женой. Вот такие у меня новости. Напиши, не надо ли тебе чек свадьбе дополнительно к тому, что уже обсуждали. Хоть сейчас еще август, и остается больше четырех месяцев, но сама знаешь. Время летит незаметно. Не успеешь оглянуться, а уже и зима. С нетерпением жду нашей встречи, обнимаю целую. Твой Евгений. Перечитал и скомкнул. Фигня получается. Вот тут человека убили, но я немного попал под дождь, а потом стал князем. Позже в спокойной обстановке подумаю и все сделаю как следует. Писем я писать не умею совершенно. Почитаешь чьи-нибудь Пушкина, допустим, или Чехова, так сердце радуется, душа поет. А тут больше его высочество велел кланяться и выдавить ничего не могу. Хотя в разговорном, так сказать, жанре проблем не испытываю. Обязательно укажу в завещании, чтобы в полном собрании сочинений напечатали только одно письмо французскому посланнику. «Ваше сиятельство!» — в кабинет ворвался Моровский, протягивая обе руки, чтобы пожать мои. «Поздравляю! Мне ведь Дожиков, как сказал, я...» — Поверить не могу. Боже, есть справедливость на свете. Кому, как не вам. Ведь сами, своими руками такую махину поднять. Эх, давайте в честь этого события. У меня здесь... Да нет, это для посетителей. Оставьте. Вот. И Вацлав вытащил из заряда книгу умело замаскированную бутылку. — Извольте, Мартель. Вы знаете, что у них используют специальную древесину дуба? — Из гробов? — Лан, учу, шучу. Наливайте уже, а про бочки после поговорим. Мы молча выпили по рюмочке. «А закусить?» — Встрепенулся Морозский. «У меня там такой сыр в леднике! Сейчас!» Он вскочил, выглянул в приемную. «Егор Андреевич, голубчик, распорядитесь, чтобы нам порезали швейцарского с верхней полки!» «Вот хотел узнать», — спросил я, когда Вацлав вернулся. «А что, собственно, дает титул князя? Вы все же эксперт в этой области!» «Вы знаете?» — минутку подумав, изрек граф. «А ничего!» На какого-нибудь мелкого чиновника или городового в провинции, конечно, воздействует. Так ведь и ваш шестой класс, извините, тоже немалого стоит. Ну и будете теперь сиятельством. Если неправильно титуловать будут, можно вызвать на дуэль, если понадобится. Хохотнул он, вспомнив мои бритерские похождения. Визитки надо развести, но это можно поручить кому-нибудь. Разве что самым-самым лично, загнутым уголком. И пир на весь мир, без этого никак. Пожалуй, спирм — это самое простое. Благодарю за консультацию. Особо налегать на французский коньяк со швейцарским сыром я не стал. День в разгаре, а сделать можно еще много. И самое важное из всех дел – встреча с Келлером. И я хотел с ним увидеться, потому что после знаменки появилась новая идея. Инсулин – наше все на ближайшее время, если не считать антибиотиков. Но работа нужна адово. И полагаться в этом деле на одного Антонова с полудюжной лаборантов не стоит. Вспоминаем про миллионы обезьян, в течение миллиона лет, тарабанящих по клавиатуре. Расширяться надо. Вот пусть Роман Романович и поучаствует. Должиков дозвонился и нашел моего партнера на месте. Я услышал, как он важным голосом произносит. Его сиятельство князь Евгений Александрович желает встретиться с господином Келлером. О, же засранец. Кажется, работать у князя моему секретарю нравится гораздо больше, чем просто у Баталова. Впрочем, тайны своего титула я делать не собираюсь, а сотрудники скоро привыкнут и перестанут его выпячивать. Фармацевт встречал на пороге дома, как самого дорогого гостя. Собственно, я таковым и являюсь. На одном стрептоциде приподнялся, если не считать попутку. А сейчас монополию на пенициллин даст содержать пару-тройку лет, это принесет космические прибыли. А это он еще про инсулин не знает. Мы прошли в кабинет, и нам тут же принесли какой-то чай с улетным ароматом. Такого в будущем, увы, уже не будет. Сидишь возле чашки и думать ни о чем не хочется, только желание отпить еще хоть малюсенький глоточек. Буду уезжать, выцеганю себе упаковочку. Спрячу и начну употреблять только сам, тщательно заперев дверь. Знаете, Роман Романович, а ко мне тут недавно подходил некто Феррейн Владимир Карлович. Знакомый с таким? Можно не спрашивать. Первейший враг и злейший конкурент. Главные аптеки у них почти витрины в витрину расположены, не забудешь, даже если и хочется. И что же он хотел? Нахмурился Келлер. Известно, что переманить к себе. Обещал много. Будь я девицей, после таких посол точно сдался бы. Да что вы как лимоны объелись. В итоге я сижу с вами готов обсуждать новые проекты. Как новые? Еще что-то есть? Давайте есть слона по кусочку. Что у вас с производственными мощностями? Так посмотрите. Покажу, так сказать, свою гордость. Недавно открыли новый цех. Благо, дело ходить далеко не надо. Перешли через дорогу, вошли на фабрику. Что сказать? Во-первых, Келлера тут уважают, кланяются безостановочно. Во-вторых, все оформлено в стиле бедно, но чисто. Небольшие деревянные цеха, отсутствие вентиляции, бесконечный проходной двор. Вот в этом закуточке колепают измеритель давления. Вон в том углу стриптоцит тварит, а здесь у нас бриллиантовую зелью разливают по склянкам. И где в эту тесноту пихать технологический процесс по пенициллину? Не говоря уже об инсулине. Там на одни склады с холодильниками вся имеющаяся площадь и пойдет. Но я кивал, улыбался, жал руки, отвечал на вопросы сотрудников. Говорил подобающие случаю вежливые слова и проявлял энтузиазм. Но Келлера на такие фокусы не купишь, он и сам улыбаться умеет, скорее всего, даже лучше меня. Не понравился Евгений Александрович. С точки зрения организации производства все хорошо, Роман Романович. Люди работают, склады забиты готовой продукцией. Но все мелковато уже выглядит для наших масштабов. Тут просто некуда расти. Брать площади в аренду – не выход. А ну как недоброжелатели вложатся материально, чтобы неустойку покрыть, и завтра договор расторгнут. Свое надо. Мы с вами пенициллин обсуждали. Это производство куда? Предлагаю расширяться. Но ведь это время. Послушайте, если мы сейчас оформим землю, к примеру, в районе ипподрома, это не очень дорого получится. Оградить участок, поставить временный павильон, лишь бы перезимовать. Запустить производство там. А рядом уже ставят здание администрации, большое и красивое, чтобы там и приказчики, и юристы, и кто еще нужен. Рядом лабораторный отдел, производственные корпуса. А деньги? Даже приблизительно, если считать, продолжал сомневаться Келлер. Даже пара миллионов рублей. Какая выручка за прошлый квартал была только по стриптоциду? 600 тысяч? Да, я вас понял, Евгений Александрович. Понимаю. И хочется, и колется. Рисковать? А вдруг не пойдет? Или пойдет так, что придут и отнимут? Но, с другой стороны, при успехе такой куш обломится даже в самых смелых мечтах непредставляемой. Два миллиона на фоне грядущего ажиотажа сущие гроши, зато и прибыль пополам. Евгений Александрович, а я вам верю, согласен, но сразу такую сумму? Не сразу. Оформляйте товарищество, закажем проект. Поговорите в банках насчет финансирования, про землю я узнаю в ближайшее время. И мы пожали руки в знак устной договоренности которые в это время ничуть не хуже письменной. Пустоши между подромом и ходынкой неимоверное количество. Можно отгрызть кусок любых размеров. Даже больницу воткнуть на несколько сотен коек чуть попозже. И поле для гольфа. Хотя я в него не играю, но вдруг захочется. Говорят, это единственный вид спорта, в который можно играть пожилым до самой смерти. Вот и проверю. Ладно, раз у нас дело сладилось, сказал я, вставая, дам вам ориентир на ближайшее будущее, чтобы работать хотелось еще больше. Расскажите мне, Роман Романович, о лечении сахарного диабета. Его несущие... Вы... Точно? Точнее не бывает. Думаю, через год результат можно будет представить. Как бы с Келлером чего плохого не стряслось от радости. Он столько нулей вообразить не смог, наверное. На большой молчановке меня ждал Должиков, весь из себя собранный, даже немного торжественный. Ваше съятельство? Надо подписать. Что там? В связи с обретением титула вам надлежит поблагодарить императора за оказанную честь. Естественно, при встрече вы сделаете это лично, но письменное выражение. Понял, не спорю. Где? Вот здесь, пожалуйста. Наверное, бумагу на имя императора секретарь первый раз в жизни составлял. По утвержденному образцу, естественно. Просто шедевр каллиграфического искусства. Ставить за корючку под таким не хочется, так что автограф я вывел красиво. По крайней мере, для меня. Что-то еще? Да. Необходимо обновить все документы, внеся в них новый титул. Я согласовал, завтра утром отвезу и сделаю. То, что касается министерства двора, вам придется в Петербурге. Хорошо, Егор Андреевич, дальше. Я уведомил Московское, Тамбовское дворянские собрания, администрацию университета. Возможно, вы захотите в честь такого события утвердить именную стипендию или сделать благотворительный взнос. Мне сказали, так принято. Стипендия. Трем студентам, показавшим наилучшие успехи в изучении топографической анатомии по 50 рублей ежемесячно на весь период учебы. Записал. Спасибо огромное за отличную работу. И вновь предлагаю подумать, Егор Андреевич, над моим предложением переехать в Петербург. Не смогу быть так полезен, как здесь, ваше сельство. В Москве я знаю, у кого можно спросить, чтобы получить быстрый и точный ответ. Там нет. Боюсь не оправдать ожидания. «Оправдайте. В связи дело наживное. Главное — умение работать. Ладно, если ты все?» «Нет, еще есть. Касательно вашего грядущего брака, так как госпожа Гамачика относится к мещанскому сословию, брак будет признан марганатическим. Для устранения этой препоны рекомендуют обратиться к его императорскому величеству, только в его воле разрешить эти трудности. «Да уж, подарчик. На тебе титул, твоим детям ни хрена не достанется». А я уже губу раскатал, вообразил, как жену будут величать ваше сиятельство Агнес Григорьевна. Придется опять изображать теннисиста? Может, набраться наглости, пригласить царя на свадьбу? Вот смех будет, если выиграет. А что? Дядя обещал быть вместе со всей семьей. Почему бы племяннику не заглянуть на огонек? Хлопнуть рюмашку за здоровье молодых и крикнуть «Горько!» Я посмотрел на часы. Время поджимало. Надо было срочно садиться за написание речи. Хотя бы тезисно. Мероприятие статусное, поэтому ждут нечто более, чем обычное бла-бла-бла. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, и прочая хренотень, которую никто и никогда не слушает. Все ждут конца церемонии, чтобы разойтись по домам или отбыть на банкет, кому как повезло. Мне второй вариант, естественно. Кто речь произносит, всех кормит потом. А также некоторых из тех, кто слушает. Но сначала сугубо для активации кровообращения надо пойти и позаниматься ушу. И мозги прочищает очень хорошо, кстати. Переоделся и вышел во двор. В память о моих былых заслугах площадку за конюшней не трогают, даже траву пропалывают, песочком посыпают. Хотя, может, кто-то еще занимается здесь, и вовсе это не мемориал доктора Баталова. Начинаю с разминки. Плавное движения рук и ног, растяжка. Главное не спешить, медленно поднимая руки перед собой, ощущая, как энергия течет от земли через ступни, поднимаясь вверх по ногам. Ну, так Хуан все время говорит, а я за ним повторяю, Надеюсь, когда-нибудь эту самую энергию почувствовать. Затем основные упражнения. Медленно, но точно выполняю каждое движение, концентрируясь на дыхании и равновесии. Тут надо бы почувствовать, как энергия циркулирует по телу, наполняя его силой и спокойствием. Ладно, пусть будет так. Плавно перехожу в следующую стойку, перенося вес на правую ногу. Левая рука описывает дугу, отводясь назад, правая выдвигается вперед. Чувствую, как растягиваются мышцы. Вот прям жить легче становится. Выполняю серию ударов. Тут вся заковыка в том, что каждый наполнен силой, но остается мягким. И соблюдать при этом дыхание ровное и глубокое. Завершаю тренировку медитации, сидя на земле, прислушиваясь к природе вокруг. Вернее, не столько к окружающему, сколько забывая обо всех мелочах. Вот это умение я развил, если не до совершенства, то до очень хорошего уровня. Что бы я в лесу делал, когда убийца собирался стрелять в нас до последнего патрона?» Восполнившись после медитации вселенской гармонии, я отправился писать речь. Точнее, попробовал. Ведь на крыльце меня ждал пьяный в дымину Винокуров. Врач вышел покурить и все пытался зажечь спички. Они ломались одна за другой. Вселенская гармония вздрогнула и попыталась сбежать. Врач был в белом халате, на ухе висела маска. «Значит, на смене». Огромным усилием я удержал гармонию в себе. Александр Николаевич, что с вами? Ой, прошу пардону. Винокур фыкнул. Доктор сфокусировал на мне свой взгляд. Жень, то есть ваш сес, мои поздравления, целый князь. Нет, ну надо же! Тут гармония окончательно покинула меня, я начал орать. Пьяным на смену! Сейчас же сдать всех пациентов и вон отсюда. Простым штрафом меня не отделайтесь! На крики из окон начали выглядывать врачи. На крыльце появился бледный Моровский. Увидев состояние Винокурова, нахнул, начал пытаться затащить доктора в корпус, но тот ловко вырывал руки. Одним из обратных движений внезапно прилетело и мне в голову. Точнее, прилетело бы, если бы я не поставил блок. Только вот за этим отмахиванием Винокуров оступился и упал прямо на меня, стоящую на ступеньку ниже. Я перебросил пьяное тело через себя, доктор упал в пыль. Санитарки, внезапно появившиеся в окнах, ахнули. «Были бы сейчас смартфоны? Завтра видео, как лауреат премии Уоррена валяет пьяницу в пыли, уже было бы на Ютубе. Винокуров очень быстро вскочил, грязно вырвался. «Вацлав Адамович, господина Винокурова перевести на месяц санитары. На два. А вам штраф». Он был трезв в утреннем обходе, потом получил какую-то срочную телеграмму, попросил отлучиться. Вот и отлучался. В нем литр белый сидит, а то и больше. Устройте ему промывание. Краем глаз я заметил, что в мою голову летит кулак. Присел под ним. Винокуру развернуло, потом еще раз. Наконец он остановился, посмотрел на меня, как бык на красную тряпку. — Сатрапы! Отольются вам наши страдания! Фантасмагория нарастала. Нет, ну что за семейка? Сначала Винокуров младший мне делает нервы, теперь еще и старший пошел в разнос а ведь был таким спокойным, рассудительным. Какие страдания? Да что говорить с ним, пьяным, я сейчас уведу его в процедурную. Моровский протиснулся мимо меня, спустился по ступенькам. — Что смотрите? На варьете пришли? — накинулся я на любопытных санитарок, по-прежнему торчащих в окнах. — Сбегайте кто-нибудь, позовите Жигана. Зрители заметно поубавились. Не дожидаясь появления безопасника, я закончил свое участие в этом шоу, зашел в здание. Нет, да чего ж погано. Все настроение на смарку. И как теперь писать поздравительную речь?